Этот бог жестоко карал верующих в него за то, что они не признавали существование других богов. Он ревнив, как выживший из ума старик, женатый на молодой женщине. Он настойчиво утверждает, что он единственное божество во всей вселенной. Неужели не понятно, почему он урод? Он быстро оценил их реакцию, они были готовы гвоздью программы. А теперь подходим сказал Симон к самому интересному, — поскольку именно в истории о смерти друга нашего оратора Иешуа как нигде проявляются злые качества этого лживого бога. Оратор сказал вам, что его смерть была необходима как искупление. Вы, может быть, не знакомы с этим словом? Но оно означает принесение жертвы, дабы умилостивить Бога, чтобы он простил всё дурное, совершённое вами. В данном случае нас уверяют, что искупительная жертва была человеческой. Обратите внимание: человеческая жертва. И в жертву принесли не кого-нибудь, а человека, избранного Богом и отмеченного его благосклонностью. И нас убеждают, что жертва требовалась и была абсолютно необходимой для бога, который считается поотечески заботливым и любящим. Он повернулся к Кефи. Я правильно передал суть того, что вы проповедуете? Кефу слабо кивнул. В толпе зашептались. Полагаю, я достаточно рассказал о качествах этого отвратительного бога. — сказал Симон. — Добавлю лишь одну-две детали, касающиеся смерти Ешуа, которые уважаемый оратор в своем рассказе опустил. — Как умер этот мудрый и добродетельный человек? — Может быть, его, подобно Агамемнону, заколол ножом под покровом ночи какой-нибудь трус? — Нет. — Погиб ли он с честью на поле брани? — Нет. — Нет. Был ли он отравлен ядом, как Сократ, или вскрыл вены, как делают многие в этом городе, зайдя через щурдыликов в своих политических пристрастиях, ничего подобного. Скажи нам, Кефа, как он умер? И Кефа сказал неожиданно хрипшим голосом. Повисла тишина, исполненная удивления и презренья. Кто-то сплюнул. Не очень благородно, не так ли? Бесжалостно продолжал Симн. А теперь послушайте о самом постыдном или о самом забавном, в зависимости от того, как на это смотреть. Когда Ешва, его друга схватили, когда было очевидно, что его ждёт смерть, что сделал наш оратор? Он был там. Он всё видел. Он был даже вооружён. Так что он сделал? Я вам скажу. Симон нагнулся вперёд, сложил ладони рупором и произнёс театральным шёпотом, слышным в каждом углу форума: "Он сбежал!" Он подождал мгновение, пока не грянул взрыв смеха, и поприветствовал толпу, и вежливо поклонившись Кефи и Марку, отправился домой. В течение дня прибыло двое посыльных. Первым был Марк. Он передал приглашение Кэфы помериться силами в чудотворном искусстве. На втором посыльном была пурпурная туника притрианской гвардии. Он доставил приглашение императора, написанное неуклюжими стихами по-гречески, на приём, устраиваемый в дворце следующим вечер. Симон прибыл, когда на газоне был в разгаре поединок борцов. Симон поинтересовался, не опоздал ли он, и отсказали ему, и император смотрел борьбу весь день. В саду и на прилегающей территории было около сотни человек. Симон узнал популярного возничьего, не менее трех гладиаторов, танцовщика, двух актеров пантомимы, и большую часть девиц из высококлассного борделя, специализирующегося на клиентах с необычными вкусами. Среди этих гостей выделялись, как гробовщики на пикнике, мужчины среднего возраста, в сенаторских тогах с пурпурной каймой, сновали рабы с ломящимися от угощений под носами.